497. Для понимания жизни надо расширить пределы её до размеров космических. Понимание космическое найдёт место всему, даже малейшей былинке. Найдёт место каждому явлению, как вверху, так и внизу. Хочу разрушить все ограничения, мешающие мыслить свободно. Мысль должна стать свободной. Освободить мысль непросто. Даже в минуты общения должна быть свободна на от мысля обычных, земных. Освобождённая мысль расширит горизонт знаний и укажет пути полёта творческого воображения. Печально, когда мысль бьётся в старом болоте, обволакиваемой инеи застоя. Разрушьте преграды и двините мысль. Так разрушение старого мира необходимо для раскрыпощения мысли. В сознании должен быть мир старый разрушен. Новое, новое, новое, новое новому миру. Новый пути, новые ступени маяцут. Мир старый поплетётся в хвосте, еле успеваю подбирать крохи с стола нового мира. Печальная участь тащиться в хвосте, но кто же её готовит? Всю речь, ширище будет граница между нарождающимся и уходящим мирами, и будут примкнувшие к первому ярые сторонники вторых. Граница будет границей света и тьмы. Она уже проведена от края до края сознаний человеческих. Нужно примкнуть к тому или другому. Колебанию уже нет места, если сознание двигаться хочет вперёд. Последнее разделение и последний отбор и эту сферу затронет и выбор во всём до конца должен будет быть сделан усмотрите исчерпанность старого мира во всём и неисчерпаемые возможности нового и пусть благополучие критерием вашим не будет среди одури благополучие не родилось ничего что отсвета ликом туда обратитесь, где в трудностях новых условий мир новый родился и крепнет. Моей рукою веду мир новых конечной победы. Тем, кто предпочтёт мир старый, скажу: с ним и останетесь. А новый мчится вперёд на крыльях надземной свободы. Все токи и пространства ему, дерзнувшему к звёздам, далёким